Начиная с 1886-1887 годов, голос героя-рассказчика все больше проникает в повествование. Из записок «Вспыльчивого человека», «Зиночка», «Новогодняя пытка». Теперь текст рассказов от первого лица уже не делится на слово «рассказчика», данное в форме прямой речи и его повествования.